12 декабря Серые тяжелые облака медленно плыли по небу, скрывая солнце, давя на сознание и усугубляя и так полуобморочное состояние. Я больше ничего не чувствовала, внутри все заледенело, даже душевная боль словно звенела сосулькой. Слезы закончились, и глаза жгло, поэтому я боялась их даже прикрыть, чтобы вновь не увидеть жуткую вчерашнюю картину. Множество тел в здании военного Морга Масканы, который поражал своими размерами и гулкой тишиной. Там, среди мертвых, лежащих на низких кушетках, ходили поникшие, потерянные, живые, такие, как мы с Нелюбиным. Хотя Сава сохранял гордую прямую осанку и лишь морщился от жуткого запаха, от которого не спасла даже магия. Здесь лежали 380 бывших пассажиров кругосветного лайнера «Орион», который под охраной транспортировали от острова Сармат. Именно там военные обнаружили этот большой, красивый корабль. Он был заполнен мертвыми людьми. Впрочем, как и сам остров, на который заходил этот круизный лайнер. Пропавших не было. Все, кто находились на борту, скончались от неведомой болезни. Весь остров Сармат – как шептались по углам служебных помещений морга другие родственники туристов Сриона выжгли дотла вместе с погибшими. И только лайнер с его жутким грузом доставили к границам нашей родины, Росины, для исследования и выяснения причин случившегося. Пока не было точных и достоверных данных происхождения этого вируса, Возник ли он на острове и был перенесен на корабль или, наоборот, был занесен на остров пассажирами корабля. Когда я взглянула на своих маму и папу, то поразилась увиденному. Их кожа свисала лохмотьями, жуткими сухими лохмотьями, а их некогда молодые и здоровые тела с ярко выделяющимися синюшными пятнами пугали невероятной худобой и бесцветностью». Но то, что это мои родители, сомнению не подлежало. Прикасаться к ним запретили, и каждое тело защищал магический прозрачный купол для предупреждения распространения инфекции. Я благодарила Бога и энергию за то, что Сава оказался в этот момент со мной. Случившееся сломало меня и заморозило все мои эмоции и чувства. Мне повезло, что мой жених взял все заботы на себя, организовав оформление и кремацию. По требованию АНБ похороны были на местном кладбище, так как даже прах запретили вывозить, и Сава водил меня все это время за руку. АНБ — Агентство национальной безопасности. Стук замерзших комьев земли по крышкам металлических урн с прахом, которые закапывали одновременно, вызывал ощущение, словно меня бьют, и каждый ком — сильный удар под дых. Я вздрагивала от этих жутких «бум-бум-бум», Но лишь пара слезинок сползла по щекам мокрыми дорожками. Теплые объятия Савелия укрыли от промозглого ветра, от хмурых лиц людей со слабым даром магов, что явно не от хорошей жизни трудились на военном кладбище гробовщиками, от тягостного вида огромного поля с невысокими каменными безликими табличками, на которых часто, кроме личного кода, даже инициалов не было. Невдалеке от нас с и представителем корнерской службы, который обязан был зафиксировать факты захоронения опасного содержимого урны, стояли родственники других погибших с Ориона. Их было много, таких же, как мы. Кто-то стенал, стоя на коленях на холодной земле, кто-то застыл, как и я, просто безмолвными статуями и смотрел в небо. Кто-то с равнодушной миной на лице, вынужденный тут находиться, ждал, когда уже можно будет уйти. Все воспринимали эту трагедию по-своему. Я же ничего не чувствовала. Все внутри меня, словно замерзло, на стылом декабрьском ветру, который медленно гнал серые тяжелые тучи по такому же безрадостному небу. В аэропорт мы ехали в полном молчании. Водитель предварительно тихо спросив разрешения у Савы, включил новостной канал на радио. И салон автомобиля заполнил резкий голос диктора. По последним данным стало известно, все, кто находился на этом корабле, погибли. Причиной гибели пассажиров и экипажа туристического лайнера «Орион» стал новый неизвестный ученым вирус. Как нам сообщили хорошо информированные люди, весь остров Сармат был подвергнут обработке огнем. Лекарств или вакцины от данного вируса пока не существует, но ведется следствие. Наши аналитики смогли провести параллель между взрывом на Сургатских островах и массовой гибелью возле Сармата, который, как вам всем известно, находится довольно близко к островам, и здесь явно имеется связь. Водитель бросил тревожный взгляд на меня в зеркало заднего вида и переключил канал. Министр иностранных дел Иван Лавкин в срочном порядке вылетел в Бенидос на совещание межправительственной комиссии по факту взрыва на Сургатских островах вблизи границ Евразеса. В высших кругах власти предполагают, данное событие явно не прошло без участия хавшиков. Снова встает вопрос о содержании заявления, сделанного этими чешуйчатыми на саммите Большой Восьмерки. Почему его тут же засекретили? Мы требуем от властей? Тишина воцарилась в салоне, а водитель смущенно старался не смотреть в зеркало, и наблюдал за дорогой, крепко сжимая руль магмобиля. Самое смешное, что оборотни предпочитали ездить именно на магмашинах, которые работали от аккумулятора, требующего лишь магической подзарядки или просто периодической смены стандартного энергетического накопителя. Они сквозь пальцы смотрели на факт использования магии в своих машинах, Их даже зависимость от магов не смущала. Это была разработка для полиморфов, а вот сами маги пошли по пути технического прогресса, используя для автомобилей бензиновые двигатели, что увеличивало их мощность и скоростные характеристики. Им было неважно, что выхлопные газы наносили вред окружающей среде и в первую очередь жителям планеты, не говоря уже об истощении природных ресурсов. Но в связи с тем, что многие силовые ведомства возглавлялись полиморфами, то и машины закупались, соответственно, их желаниям и потребностям. Вот и сейчас мы ехали на магмобиле, а водитель – оборотень, скорее всего, кто-то из кошачьих. Нас привезли в аэропорт и помогли быстро пройти регистрацию. Весь полет я сидела с закрытыми глазами и была рада, что темнота под веками была лишь темнотой. Тюбрин встретил морозом и снегопадом. Снежинки кружились – Оседали на любых поверхностях, образуя пышные сугробы или расписные белые узоры на окнах. Мое сердце уже сроднилось с болью, а внутри царило безразличие ко всему. Я отказалась переехать к Саве, который под предлогом заботы попытался полностью прибрать меня к рукам. И хотя чувствовала себя полнейшей эгоисткой, но и полностью избавиться сейчас от него не могла. Полного одиночества мне не выдержать. Савелий — та ниточка, которая все еще связывает меня с родителями, ведь они его по-своему любили. Три дня я бродила по родительской квартире, словно Намбула, не в состоянии спать, есть и даже думать. Все убрала, а потом просто лежала, тупо глядя в потолок. Слез уже не было. Но моя жизнь продолжается, и придется научиться жить без любимых людей. А они один за другим почему-то покидают меня, уходя в другой, я надеюсь более mai мир.